«На границе леса». «Мы принимаем», — в его разуме звонит колокол. «Потребуется жертва?» «Нет», — шепот в холодном воздухе. «Он хочет вернуть все назад. Он хочет снова оказаться на теплой лесной прогалине. Он в холодной ночи у ворот Харна. Прохладная, трепещущая жизнь входит в него. Недостаточно, чтобы причинить вред дереву, но столько, сколько ему требуется». Это совсем не так, как забрать жизнь. Сила не настолько примитивная, яростная, могучая, красная, украденная и полная ненависти. Она прохладнее, словно ты зачерпываешь рукой в спокойном пруду со сладкой водой. Не он контролирует процесс. Дерево позволяет ему брать, но только то, что Кахан хочет. Словно собирает смолу из раны в коре. Когда дерево решает, что он получил достаточно, оно исцеляет себя и перекрывает поток. Достаточно. Он отходит в сторону, ставит лук у дерева. Он ему не потребуется. «Готова ли ты встретиться со мной, Сорха?» — подумал он. «Нет, едва ли». Он слышит свой голос или капюшона. Пришло ли это яростное ликование и возбуждение от него? Кахан не знает. Старый гнев, ярость, вызванная предательством, желание ранить становится сильнее. Если бы Сорха и ее солдаты не были такими гордыми, такими высокомерными, они бы метнули свои копья и прикончили его, когда он бежал к Харну. Ты бежишь. Но они гордые и высокомерные и считают себя защищенными и неуязвимыми под плащом глушаков. Но это совсем не так. Главная часть могущества капюшона связана с близостью. Чем ты ближе, тем сильнее его воздействие. Но когда носитель капюшона находится на расстоянии пяти или шести длин вытянутой руки, большинство рейв способно сделать совсем немного. Их обучают умениям в школе огня и воды. Они считают, что между ними существуют фундаментальные различия. Огонь, жар, кровь и гнев. А вода, мысль, дух и разум. Все это ложь. Огонь и вода — здесь нет разницы. Они одно и то же, лишь разные способы выделения энергии, которую контролирует капюшон Реи. Они смотрят на поверхность водоема и видят в ней отражение своего мира. Капюшон Реи ныряют вниз. Они знают, что водоем более глубок и сложен, чем многие в состоянии понять. На поляне, когда он убил рейф и сжег капюшон Сорхи, он использовал энергию. Вблизи такой контроль был для него несложен, но чем дальше он оказывался, тем более трудным становился. Он не мог использовать острый нож против врага, стоящего на другом конце поля. Однако мог метнуть молот. Кахан вышел из Вудеджа. Энергия, одолженная ему дерево, пульсировала у него под кожей. «Ты нуждаешься во мне!» Капюшон у него внутри вибрировал. Связь с доспехами стала сильнее — Пока он бежал, доспехи менялись, шипы выступили из локтей, коленей и запястьй. топоры на бедрах отрастили более широкие лезвия, начинавшиеся у рукояти, а из концов лезвий появились изогнутые острые крюки. Мир вокруг него сиял энергией, глубокой, необъяснимой, бесконечная тонкая сеть, которую Юдини называла сетью ранью. Внутри нее харн, пустота, место темноты, где он не мог видеть. Не мог чувствовать, не мог знать. Граница влияния глушаков была столь же очевидна взгляду его капюшона, как стены Харна для глаз. Он побежал быстрее, собирая вокруг себя энергию леса, чтобы не лишиться этой силы, чтобы не растратить ее по частям во время сражения, как диктовали логика и тактика. Когда он доберется до глушаков, пользы от нее уже не будет. Он станет обычным человеком. Поэтому он собрал всю силу внутри, чтобы не остаться просто оболочкой, создал в воздухе перед собой огромный, невидимый молот энергии, шар воздуха жесткого и твердого, как валун. И в тот момент, когда он еще не переступил границу действия глушаков, швырнул его в ворота Харна. Оглушительный рев, вырвавшийся из его горла, потонул в треске воздуха, раздробившего деревянные ворота на миллион щепок и криках солдат, пронзенных ими. Он перешел из одного мира в другой. Перестал быть капюшон Рэем и стал человеком. Он сразу ощутил тяжесть доспехов. Его зрение ослабло, горлу подкатила тошнота. Теперь его сила измерялась восьмерками, а не днями. Он продолжал бежать, не останавливаясь. Он вытащил топоры из доспехов, крича что-то невнятное, вышеломленные лица, уставившихся на него. «Сбейте его с ног!» Сорха. Какой-то солдат или командир ветки, он не знал. У него не было времени на размышления. Справа появился солдат и атаковал его копьем, но неправильно рассчитал направление удара и как он отбил его в сторону. Пара топоров ушла вниз, рассекла нижнюю часть ноги и задел руку упавшего солдата. С другой стороны приближались еще двое солдат с копьями на перевес. Один из них был ранен, в его руку попала щепка. Они пытались его достать своим оружием, и Кахан отбил копье раненого солдата левым топором. Копейщик споткнулся. Между двумя воинами образовалось пространство. Кахан шагнул туда, обрушил правый топор на раненого солдата между шлемом и плечом, и лезвие вошло в шею. Смертельный удар. Вырвал топор и направил оружие в обратную сторону. Шип пронзил шею второго воина. Удачно брошенное копье попало ему в грудь, отскочило от доспехов, но он потерял равновесие. Поскользнулся в грязи, упал на одно колено и оказался в неудобном положении. К нему подскочил новый солдат и с размаху атаковал его двуручным топором. Кахан бросился на землю, откатился в сторону. Вражеский топор вонзился в то самое место, где мгновение назад находился Кахан. Топор Кахана ударил по запястью воина и отсек руку. Раздался отчаянный крик. Кахан вскочил и продолжил движение. Он побежал. Единственный путь к спасению. «Сможешь ли ты когда-нибудь бежать достаточно быстро?» Никакого плана. Только увлечь солдат за собой. Сражаться столько, сколько понадобится Вену и жителям деревни, чтобы сбежать. Краем глаза он увидел смутные тени. Атаковать и отвечать. Блок и новый выпад. Оружие ударяет в его доспехи, крик боли, когда он наносит очередной удар. Снова и снова. Потом поднимает топоры вверх, приготовившись ко встрече со следующим противником. Никого нет. Он одержал победу? Неужели он сумел? Неужели все закончено? Ему помогло ранее. Он тяжело дышал. Из горла вырывались хрипы. Легкие горели, доспехи давили на плечи, тяжелее с каждым шагом, ноги дрожали. «Ты поступил глупо!» — голос Рэй Сорхи. «Когда пришел сюда!» Конечно, он не одержал победы. Конечно, еще ничего не кончено. Сорха стоял на другой стороне рыночной площади, за погребальным костром перед статуей Тарлангига. В одной руке она держала меч, а в другой — щит. Стена копии щитов перед домом Леорик не давала сбежать оттуда тем, кто находился внутри. Он прошел совсем немного за разбитые ворота. Вокруг лежало шестеро мертвецов, и скоро их станет семеро, если быстро не оказать помощь солдату с топором. Еще пятеро лежали возле ворот, пронзенные осколками от ворот. «Я еще не закончил, Рэй!» — крикнул он в ответ. Ему было необходимо, чтобы шеренга копия выдвинулась вперед. «Чего ты ждешь?» — он поднял топоры. «Я здесь. Ты хочешь меня получить или нет?» «О, мы хотим, Бесклановый, мы тебя хотим!» Она взмахнула мечом. «И я больше всех!» Она пошла вперед. «Неужели ты думаешь, что сможешь меня победить без капюшона?» «Подойди и узнаешь!» — крикнул он в ответ, хотя знал, что это маловероятно. Она была воином и посвятила всю жизнь изучению боевых искусств, а он потратил по меньшей мере половину жизни, убегая от них. Он выглядел впечатляюще и чувствовал это, когда разбирался с первыми солдатами, но его запал уже пропал. Без капюшона он был слабым. Его дыхание стало тяжелым, как кузнечные мехи, мышцы болели. Но если ему удастся выманить ее от дома Леорик, жители деревни смогут спастись — Возможно, Венс умеет сбежать и Юдини, и Фарин с ее мальчиком, и Софорум, и девочка с куклой из травы. И тогда его жизнь будет чего-то стоить. Да, подойди и узнаешь. Сорха шла вперед, продолжая вращать мечом. Когда она подошла ближе, он увидел, что это черно-древо с инкрустированной рукоятью. Дорогое оружие, которое дают умелому воину. Ее доспехи имели многочисленные накладки из дерева с абстрактными узорами, завитками и спиралями. Кахан напряг мышцы и поудобнее перехватил рукояти топоров. Почувствовал пот под латными рукавицами. Обычно капюшон его поглощал. Очередное и ненужное напоминание о его слабости. «Прошло много времени с тех пор, как ты сражался, Кахан-Дюнахири», — сказала она. «Я это поняла, наблюдая за тобой». «Наверное, прежде ты был хорошим воином. Не великим, но хорошим». Она улыбнулась и подошла ближе. «А я — великий воин». Она сделала выпад, направив клинок ему в грудь. он отскочил назад, хотя острие не могло пробить доспехи. Она это знала. Сорха испытывала его. «Хорошая реакция», — сказала она, продолжая его обходить. «Но ты будешь становиться все медленнее по мере того, как начнешь уставать». Улыбка, новый выпад. На этот раз он попытался отбить меч топором, но она успела его убрать, и его топор ушел в пустоту. Она по-прежнему кружила около него. «Возможно, ты чего-то стоил, когда был моложе». Он повернулся, чтобы не терять ее из виду, понимая, что должен покончить с ней как можно быстрее. Прямо сейчас. У такого воина, как она, наверняка был большой запас сил. «Я не буду тебя убивать, Кахан-Дюнафири», — сказала Сорха так, чтобы ее услышал только он. «Ты меня погубил, превратил в ничтожество». Она снова взмахнула мечом. «Я буду смотреть, как ты горишь». Она снова атаковала, на этот раз используя щит, выставив из-под него меч. Кахан отбросил ее клинок в сторону и направил на нее другой топор. Она приняла его на щит, и лезвие ушло в сторону. Сорха шагнула вперед и щитом оттолкнула Кахана. Когда он отступил, она нанесла удар в грудь. Обожгла сквозь доспехи. Сорха отступила, подняла, забрала и улыбнулась. Солдаты за ее спиной подошли ближе, чтобы наблюдать за поединком. За ними в дверях дома Леорик появилось лицо. Вен в ловушке. «Могла достать твой пах», — сказала Сорха, — «или шею». Она улыбнулась, продолжая кружить. Опустила-забрала. «Но я буду смотреть, как ты горишь». Она снова сократила дистанцию и подняла меч, имитируя новую атаку. Кахан принял защитную стойку, приготовившись принять ее меч на крюки топоров, но в последний момент она изменила направление атаки, шагнула влево от него, прикрыв выпад щитом. Когда Кахан сделал встречное движение, она описала клинком дугу, и его плоская часть ударила в боковую часть шлема, отчего в ушах у него зазвенело, а перед глазами все поплыло. «Слишком просто», — сказала она. Она снова прикрыла щитом меч и нанесла целую серию неожиданных ударов. Она сознательно старалась его утомить и унизить, раз за разом повторяя одну фразу. «Я буду смотреть, как ты горишь!» Когда он уже едва стоял на ногах и с трудом удерживал в руках топоры, она отступила назад, подняла-забрала. «И что у тебя осталось, старик?» — спросила она. «Ничего. У тебя ничего нет. Ты ничто!» Она отступила еще на шаг. «Ничего!» — выкрикнула она. Затем повернулась к своим солдатам. «Бейте его до тех пор, пока он не сможет двигаться!» «Сломайте ему ноги, чтобы он не мог бежать! Мне нужно, чтобы он дожил до утра, и тогда мы его сожжем и отнесем обугленную голову, Леорик!» Солдаты вышли вперед, чтобы использовать тупые концы копий в качестве дубинок. Он пытался сражаться, но сорха лишила его последних сил. Они избивали его беспощадно, пока он не утратил способность двигаться, а в его голове повторялось одно слово — «неудачник». Они заставили его встать на колени и держали, когда к нему снова подошла сорха. Мир раскачивался вокруг. Он с трудом сохранял сознание. «Никто не спасся!» — она наклонилась к нему, чтобы ее шепот больше никто не услышал. «Ты взял у меня, а я заберу твое. Я буду убивать каждого жителя деревни у тебя на глазах, но сначала...» Отрежу тебе язык, чтобы ты не мог кричать и просить у них прощения. Она выпрямилась и отошла. Посмотрела на него, затем вытащила из-за пояса нож. Если у тебя есть последние слова, сейчас самое время их произнести. Она сплюнула на землю. Кто ты такой, чтобы выступать против Реев? Кто он такой? Слова метались в его измученном разуме. «Шутка! Вот кто он такой!» «Глупец! Он умрет здесь, в доспехах, тех, что похоронил как принадлежавшие мертвецу, после того, как использовал силу, который обещал себе больше никогда не обращаться, после того, как оказался в положении, когда жизни других людей зависели от него». «Я чувствую смерть, Кахан-Дюнахири», сказала возрожденная женщина. Она идет к тебе. Ты можешь сколько угодно отрицать свою природу, но она придет. Смерть нельзя остановить. Он думал, что готов умереть. Может быть, если бы он спас жителей деревни, то был бы готов к смерти, но у него не получилось. Думал, что принесет себя в жертву, но в последние мгновения об этом пожалел. Умереть напрасно. «Ничего не добиться, но принести смерть другим, тем немногим, что стали ему близки в жизни, в которой было мало того, что его действительно волновало». Какой же он глупец! «Так у тебя будут последние слова», — осведомилась Сорха. Он не хотел умирать. Не хотел, чтобы умерли жители деревни. Он посмотрел на Рэй. «Нахак», — сказал он, — и имя умершей сестры показалось чужим на его губах. «Я призываю тебя». И словно эхо он услышал ответ. «Назови мое имя, и мы придем».